Глава 16. Затянувшееся сражение. Наверное, ты знаешь, что делаешь, Рету. Эхот мягко отпустил вид фиоречника, за которым прятался. В сражении, за которым они наблюдали с самого утра, ничего не поменялось. Темнокожие обложили холм, на котором засел Эссус с двумя ногами и похоже, что никуда не торопились. К стоянкин в высоком холме они вышли ещё вчера. Эхоуд рвался с ходы напасть на неё, тем более что тропу, которая вела наверх, никто не охранял. Неугомонный посчитал, что прежде чем кто-то из вргов достанет своё копье или лук из землянки, они успеют перебить охотников темнокожих. Эхоуд едва не подрался с Рету, когда тот отверг его план и запретил приближаться к реке. Энэй три пальца и Энзи с трудом разняли вцепившихся в друг в друга мужчин. По добавок словно издеваюсь над неуёмным эхоутом рыжий приказал храниться всем в невысоком подлеске, будто они зайцы, прячущиеся от лисы, а не вооружённые мужчины из семьи Грыхи. Запрет касался всех, кроме Энзи. Он незаметно исчез среди белого дня и неслышно появился уже только ночью. Длинна ноги и Эссу сражались и потеряли троих. Я видел могилы, детей с ними не было. «Если темнокожие их еще не убили, то спрятали где-то на стойбище. Следы людей долгой дороги вели на хребет. Мы отправимся за ними, как только наступит восход». Трое. Повисло молчание. «В драке ведь чего только не случается». «Если бы среди них был Эсун, то Большеносый не вышел бы из того сражения до тех пор, пока темнокожие не убили его, а заодно и длинноногих». Энзи ответил на вопрос, который они себе задавали. Звук рога Энку они услышали, когда только-только успели дойти до ручья. Сигнал прозвучал два раза, значит, их атакуют. Они не успели прийти к ним на помощь. Судя по лицу Ретто, это обстоятельство его ничуть не огорчило. Эсу не премет бой там, где не сможет долго обороняться или бежать. Энзи провёл отряд вверх по ложбине, и теперь они наблюдали за сражением из густого орешника. Ехо вот в очередной раз отпустил, скрывший его ветку с крупными листьями, которая, вернувшись на место, укрыла его светловолосую голову и посмотрел на Рету, который снова отрицательно поматал головой. Ждёт подходящего момента, а когда он наступит, знает только он один. В застывшем бою что-то поменялось. Несколько лучников темнокожих, отправившийся на стоянку по какой-то своей надобности, похоже, что вернулись с какими-то неожиданными новостями. Рету видел, как они возбуждённо размахивают руками в собравшейся вокруг них толпе охотников. что у них могло случиться на стойбище. Уху-уху! Заскучавшие охотники коричневого племени решили поднять свой боевой дух, а может и спровоцировать осаждённых на атаку. Крики впрочем быстро утихли. Третья часть из них снова ушла на свою стоянку, а остальные принялись за еду, которую принесли женщины. Они что-то придумали. Подождём. Рату выглядел встревоженным. Возвращение темнокожих на стойбище ему не нравилось. Вяжешься сейчас в бой, рискуешь в любой момент получить от них удар в спину. Темнокожие не стали долго испытывать их терпение и быстро вернулись. Правда, вместо луков они принесли с собой короткие копья. «А вот это плохо!» — Рету занервничал. «Как только они начнут взбираться на хоум, мы нападем на них». «Почему? У Эсу и длинноногих длинные копья. Они не подпустят их к себе. Стрелы не пробьют плетеные палки Эсу, а от брошенного короткого копья они не спасут». мясо едят, Энко завистливо вздохнул. Противник отошёл от них и теперь подкреплялся принесёнными женщинами припасами. А вот Андрея заботило совсем другое. Кроманьонцы не полезли под удар щитами, на что он надеялся. Ожитерпеливо дожидались или их ухода, или неподготовленной атаки. А теперь вдруг принесли с собой дротики, хитрые. Понятно, почему они засевили весь мир. Удар с убойного расстояния метровыми копьями с четырёх людей долгой дороги не выдержит. Строй распадётся, а завершат разгром лучники. Темнокожим остаइं столько дебить противника. Простой бой превращался в какую-то шахматную игру, в которой нужно учесть действия разных фигур противника. До сих пор в это время всё было просто. Драка стенка на стенку. Кто сильнее и многочисленней, тот и победил. Андрей, трезво оценивавший свои таланты, сомневался, что сможет вовремя принять правильное решение. Идут, мы их встретим. Мку тоже увидел изменения в рядах темнокожих. Андрей отбросил сомнения. Им надо выдержать первый удар дротиками, а дальше будет видно. Они выстроились в два ряда на вершине холма. Когда начнут кидать короткие копья, то снизу вверх им будет это делать не так удобно. Вооружённые метательными снарядами кроманьонцы осторожно к ним приближались, и их подбадривали криками расположившиеся сбоку лучники и оставшие мужчины с длинными копьями. Уху! Дротик прошил щит насквозь, вонзился в грудь длинноногому. Его положили на траву. Эзуми осторожно вытянул из тела острие из кости. Короткое копье летело с такой силой, что пробило щит, толстую шкуру быка и сломало ребро. Рукой так не метнешь. Копье металлка. «Рассыпаемся!» Андрей от напряжения пробил пот. Забыл про эти жалоба, которые позволяют метать дротики намного дальше. Но ей попасть таким образом можно только в крупную цель. В довершение неприятностей на них начали падать пока еще редкие стрелы. Кажется, враг переиграл его. Он начал подумывать, что неплохо бы отступить, пока еще не поздно. «Бу-бу-бу!» Энко поднял вражеский дротик, со злости отправил его обратно и дал сигнал в свой рог. «Ду-ду-ду!» «Рыжий, это его, Горн!» Недолюбливающие рету больших носы на этот раз обрадовался. Темнокожей замешкались. Бег вооружённых дротиками мужчин застопорился. Они завертели головами в поисках источника звука. Откуда-то из окаемлявшего хребет густого кустарника вышли пятеро охотников старых людей, а за ними несколько пальцев рук подростков, вооружённых странными кривыми луками. Гррху! Далеко они. Клич едва был слышен на холме. Сбитые с толку кремионцы прекратили атаку и сбились в кучу. Они оказались зажатыми между двумя отрядами старых людей, один из которых всё так же стоял на холме, а второй стремительно приближался. Наконец они решили разделиться и встретить противника по отдельности. Лучшей возможности может и не представиться, тихо сказал Энку. Строимся, дай сигнал атаки. Хорошо начинался день для мужчин речного племени. После первой осторожной атаки на засевших на холме старых людей был сделан выбор в пользу осады. План был хорош – убивать детей на глазах противника, а когда он полезет их выручать, то попадет в ловушку, как бык в незнакомых горах, угодивший в расщелину скалы. Останется только перебить их на открытом месте стрелами. Но охотники, посланные на стоянку за детьми старых людей, вернулись ни с чем. Детей в яме не оказалось. А охранявший их подросток сказал, что кто-то ударил его по голове, и он ничего не помнит. С происшествием разберутся позднее, а пока старшие охотники племени приказали атаковать отрядом, вооружёнными короткими копьями. Ни какие притённые палки не помогут от копья брошенного с близкого расстояния. Но тут, в самый разгар атаки, откуда-то появился ещё один отряд старых людей. К счастью, среди них было только пальцев одной рук взрослых, а остальные подростки. Благовесть, что юноши были вооружены луками, пусть короткими и короткими, из сделанными из кривых палок, но луками, а значит, не получится теперь их безнаказанно перестрелять издалека. Подумав, старшие охотники решили разделиться. Часть мужчин с луками и копьями отправились на встречу возникшему из ниоткуда отряду, а вооружённые дротиками должны были продолжить атаку на холме. Быстро прибежавшие старые люди неожиданно остановились. Подростки с кривыми луками остались позади, а вперёд вышли трое мужчин с волосами цвета солнца, один с белыми как снег, а с ними ещё двое совсем небольшого роста, но шире в плечах раза в полтора. Все с копьями и плетёными палками. Люди речного племени остановились на расстоянии полёта стрелы. Ду-ду-ду! После тройного сигнала подростки старых людей разом натянули и запустили стрелы с блестящими наконечниками. Потом ещё и ещё. Куда не летят тонкие копья так далеко, да ещё и с кривого лука. Имевшие несчастье оказаться впереди мужчины с копьями, один за другим падали на землю. Остальные попятились, но было поздно. После очередного залпа нервы оставшихся на ногах не выдержали. Они побежали в сторону стоянки, куда уже неслись со всех ног почерювшие неладной женщины, тащившие на себе детей. Кременёнцы, вооружённые дротиками, на этот раз не очень-то и спешили и, похоже, занимались сейчас тем же, чем и Андрей. Наблюдали, как отряд рету выстрелился и ждёт нападения. Смотри-ка, Елен с ними. Зрение у Янку было превосходным. Младшие охотники натянули свои луки и, не ожидавшие такой дальнобойности, их рожее темнокожее попадали на землю. Стойки они всё-таки. Каждый из юношей выпустил не меньше двух десятков стрел, прежде чем они побежали. Пора и им. Стариков не убивайте. Успел сказать Андрей, прежде чем они лавины упали сверху на деморализованного противника. Грхы. Так плохо закончился для людей Еричного племени хорошо начинавшийся день. Энку Сигито скинул с камня крашный череп быка и сидел теперь на нём. Плохая драка получилась. Все темнакожи и разбежались по долине, и детей не оказалось на стоянке. Мы её всю перерыли. Если бы Ретт не взял с собой младших охотников, мы не смогли бы победить. Я тоже только двоих догнал. Вы хотя бы до этого с ними дрались. Не зря я эти луки не люблю. Эхууд тоже остался недоволен победой. Прежде чем завершится долгая дорога, ты успеешь ещё много раз поссоражаться. Мой дрочливый друг, утешил его Андрей. Стоянку после разгрома темнокожих они разорили дотла. К неудовольствию победителей людей на неё почти не оказалось. Только несколько замешкавшихся женщин с детьми. Хозяйственные камешки уже собрали в несколько больших куч обработанные шкуры. Младшие охотники собрали брошенные темнокожие копья и дротики. Мы найдем детей. Раз уж их здесь нет, то они еще живы. Пойдем, посмотрим на стариков. Они стояли в яме, которая находилась по центру стоянки, время от времени что-то говорят друг другу. Никакого видимого страха, гордые осанки людей, привыкших говорить другим, что им делать, и презрительные взгляды в сторону охранявших их сейчас низкорослых каменщиков. Андрей показал на себя и назвал своё имя. Теперь смотрят с интересом. Где наши дети? сказал Андрей на языке девятиглавого племени. Я отпущу вас, если они будут живы. С трудом, но ну, поняли. Вроде и живут эти племена не так уж и далеко друг от друга, а языки звучат по-разному. «Не знать, где ты убежать?» «Куда?» «Не знать!» «Зачем вы украли их?» Молчат, хотя и так понятно. Считают их захватчиками на своей территории, а с непрошенными гостями здесь не церемонятся. «Раз уж они не знают, где дети, то их надо убить!» Практично Энку не видел смысла и дальше с ними возиться. «Возьмем их с собой. Энзи уже нашел несколько троп, которые ведут отсюда к долине. Мы пойдем по следу». А молодцы охотники и каменщики. Пусть строят плоты и плывут к нашей стоянке по воде. Аркус морщился, наступив на правую ногу. Очень уж быстро они бежали со стоянки. Он явно её перегрузил. Всё, привал. Тем более им попалась у реки небольшая уютная поляна. Подросшая трава, на которой словно так и просилась прилечь на неё. Хорошее место. Редко найдёшь в лесу такое. Только почему-то лесным оленям она не по нраву, нет их следов. Отдыхаем. Смышлёные. Тут же все растянулись на земле. Дети старых людей, несмотря на свой необычный облик, мало чем отличались от своих сверстников из его семьи. Самых маленьких он нёс на руках. Когда бежали со стоянки, теперь они старались держаться к нему поближе, чувствовали защиту. А настороженность остальных уже прошла. Он отметил, что, похоже, все они родственники. Очень уж одинаково выглядели. Все белоголовые, худощавые и с выраженными подбородками. А крепышей из числа старых людей, за которыми он наблюдал в большой яме, подбородка считает, что ее и вовсе не было. Арху вытащил из-за пазухи большой кусок вареного мяса, завернутого в лопух, и разделил его между ними по кусочкам. Они начали меняться порциями. Тем, кто выглядел помладше, в итоге достались куски покрупнее. Странные обычаи, заведенные в семьях старых людей. У настоящих людей все произошло бы точно наоборот. Все, пора идти дальше. Арху встал на ноги, когда заметил, что толстая ветвь на одном из прилегающих к поляне деревьев сильно раскачивается, несмотря на отсутствие ветра. Он успел выставить копье, когда что-то массивное мелькнуло в воздухе и сбило его с ног. Кто-то лил ему на лицо воду, и мокрая трава приятно холодила затылок. Живой! Арху открыл глаза. Вокруг него полукругом собрались дети старых людей. То один из них, то другой бежал к реке, чтобы принести в свернутых листьях лопуха воду. Увидев, что он очнулся, они все вместе заверещали своими тонкими голосами, указывая на центр поляны. Арху приподнялся. Бррр! Старый, огромный самец с одним клыком, от второго остался неровный обломок. Лучше бы он и когти свои обломал, которыми располосовал его одежду на животе, заодно выдрав кусок мяса на груди. Старший охотник обругал себя. Заметил ведь, что нет никаких следов копытных на поляне. Ни лесного оленя, ни большерога, ни даже раздвоенных кабани их. Вепри любит лакомиться корнями растений. Наконечник копья вошел бр-р-р прямо в живот и обломался где-то внутри. Надо бы снять шкуру, это редкая добыча. А уж для старого охотника и вовсе немыслимо убить бр-р-р. Ох и удивятся в его семье, когда он появится с детьми в количестве пальцев двух рук, да еще со шкурой грозного хищника. И хорошо бы внук внял его совету и бежал, как только старые люди начнут побеждать. Арху промыл рану водой, которую принесли дети. Вымазал кашицей, который получил, пожевав растущую у реки, пахущую траву. Через некоторое время они отправились дальше, вдоль реки. Арху шел впереди, на руках у него снова устроились самые маленькие дети. Не могут они столько ходить, а те, кто постарше, кряхтели, под тяжестью шкуры, страшного бр-р-р. На опустевшей стоянке у голой туши старого хищника появились первые падальщики. Я нашёл следы детей. С ними был старый охотник с больной ногой. Энзи всё-таки сумел разобраться в множестве следов, которые оставили вокруг стоянки бегущие с неё темнокожие. Думаешь, это темнокожие? У него их дороже. Кто бы это мог быть? Может, в пленные старики знают? Старейшины речного племени все так же спокойно стояли в своей яме. Они понимали, что в живых их не оставят. Это было бы немыслимо и непонятно. «У кого из старых охотников в вашего племени больная нога?» Поняли. Молчавшие до того старики начали что-то оживленно обсуждать между собой. Андрей терпеливо ждал. «Арху!» «Где находится его семья?» Не отвечают. Не хотят навести чужаков на стоянку своего племени. «Арху забрал наших детей с собой». чтобы они поняли. Андрей нарочито похромал, показывая, что держит за руку воображаемого ребёнка. Из ямы понеслись гневные крики. Кажется, они не знали о поступке Архо. Архо, река. Один из стариков показал на солнце и три пальца. 3 дня пути, но это пешком по заросшим лесам, террасам и холмам. А если по реке, то будет гораздо быстрее. На захваченной стоянке стало малолюдно. Трофеи снесли вниз на берег реки, где младшие охотники и длинноногие под присмотром каменщиков валили деревья для платов. Удобно всё-таки передвигаться по рекам. И десятую часть трофеев они бы с собой не смогли забрать. Возвратились они тем же путём, каким пришли сюда. Энзи и Рету собирались в дорогу. Проверили оружие, починили сандалии, заворачивали варёное в горшках мясо в листья. Мы поплывём по реке, а они пойдём по следу. Оба молча переглянулись, но Эссу редко шутит, поэтому ждут пояснения. Я знаю, куда их забрали. На плато мы быстрее догоним их. Очередное дерево не выдержал натиска топорограхы и с треском рухнуло с лесного склона. Младшие хотники подошпили его на ровное место, где принялись очищать ствол от веток. Энку стёр пот со лба, на котором от натуги покраснели оба его шрама. Сколько ещё этих деревьев нам надо? Топор уже затупился. Ещё два раза пальца в рук. Андрей на пару с Ленсой подхватили очередное бревно и подошли к берегу, где вязали плот с помощью длинных нарезанных из шкур кожаных ремней. Если хочешь, что можешь перейти в наш отряд. Ленсо за прошедший год стал выше на полголовы. Ещё пару лет и нужно будет ему искать женщину. Сын Эсу заколебался. Я останусь с семьёй из-под Белой горы. Нет уже семьи из-под Белой горы. Все мы люди долгой дороги. Триплота были готовы уже к вечеру. Андрей не видел смысла забирать с собой много людей. Если бы этот Арху хотел нанести вред детям, он не увёл бы их с этой стоянки. Оставшиеся здесь младшие охотники идли на ноги отправиться за ними позже, когда свяжут достаточно криц со плотов. А этю куда? Энко возмутился, когда утром эхоут привёл к берегу стариков со связанными руками, которые теперь опасливо смотрели на покачивающееся в воде брёвна. «Эссу знает, что делает. Они покажут дорогу», — ответил ему Энзи, прежде чем Андрей успел открыть рот. «Смотри, боятся!» Большоносый переключился на старейшин, которые столпились у плотов, отказываясь ступить на них. Теперь он подталкивал их к древкам копья. «Ты тоже боялся, когда в первый раз увидел их в моей старой семье длинноногих!» — огрызнулся Эхоут. «Надо отдать старейшинам должное. Уже довольно скоро после отплытия они перестали сжаться к середине плотов». где, по их мнению, было безопаснее всего, и крутились по всей их поверхности. А потом и вовсе последовали примеру людей долгой дороги, уселись на край плотов, свесив ноги в воду, с любопытством обозревая берега реки. — Щиты! — крик Рету был слышен, наверное, по всей долине. Одинокая стрела пролетела над их головами, без всплеска нырнув в воду, но больше никто по ним не стрелял. — В стариков боятся попасть! — встал весь рост, спрятавшийся за щитом Рету. — Это хорошо, что мы их с собой взяли. И сколько им еще плыть до места? Как далеко находится стоянка этого арху? Пахучая трава была противна на вкус. Арху прожевал ее и наложил получившуюся кашицу на рану. След от когтей бррр стал красным, и он уже не мог нести самых младших детей на руках. Сколько он уже видел таких ран от когтей, зубов или рогов? Крепкие мужчины не обращали на них внимания, а через день становились горячими, как нагретый камень. Просили пить и заканчивали свой путь, сидя в ямах со своим оружием, осыпанные красной краской. Ему хотелось пить, поэтому они с детьми спустились к реке. Хорошее место, отмель напротив крутой скала. Никто их не увидит. Разве что рыбы выглянут из воды. Дети поймали руками несколько мелких рыбёшек и поделили между собой, и ему принесли его долю. Арху прикрыл глаза. До стоянки его семьи ещё полдня пути. Если хватит сил пройти через заросшие холмы Большой Ямы. Эсу, Энку! Его разбудили громкие крики детей. Он слышал похожие имена от них, когда раздался странный звук рядом. Арху открыл глаза. Дети бегали по берегу и размахивали руками, а по реке плыли связанные брёвна старых людей, которые уже направлялись прямо к ним. «Эсу! Энку!» Андрей не верил своим глазам. Совсем рядом, по берегу, бегали дети длинноногих, которые размахивали руками, стараясь привлечь их внимание. Рядом на шкуре Бррр лежал темнокожий, который держал в руке маленькую рыбку. Не снесло бы ниже течением. Энзи не выдержал, взял в зубы длинную веревку и поплыл к берегу. «Плохо, сильно воспалилась!» Рэту достал горшочек с мазью Граки и обработал рану Арху. «Не знают темнокожие, как такую красноту лечить?» Старик со скрипучим голосом с интересом наблюдал, как старый человек с огненными волосами мажет чем-то след от когтя бры. Бр Хорошее средство. Оно холодило рану, стало легче. Пригодилась бы его семья. Арху, плейть. Другой старый человек показал на плавучие брёвна. Что же? По воде до его семьи совсем рядом. Он посмотрел на связанных старших охотников и показал на них. Арху. Старый человек рассмеялся. С старикам развязали руки. Туда. Арху показал, где нужно ему сойти на берег. Старшие охотники племени остались с ним, помогут дойти до стоянки. «Тебе!» Старый человек, который немного понимал их язык, вручил ему серебристое острие для копья, такого же цвета большой нож и горшок с мазью, расписанный медведями. Что же, будет подарок для Айола, если внук выжил. Он так хотел добыть их в бою. Старшие охотники речного племени долго смотрели вслед уплывшим по реке бревнам, а вечером им многое нужно обсудить. касающийся жизни речного племени